Да и меня вы оплакивали не слишком долго. Сразу утешились с леди Белиндой де Винтер. Миранда отвернулась, чтобы скрыть слезы. Джаред не увидит ее слабости. «Черкесский изнасиловал вас!» Грубо крикнул Джаред. Миранда повернула к нему лицо. Никогда еще Джаред не видел ее в такой ярости. «Нет!» — бросила она и гордо вышла из салона. Слезы застилали ей глаза. Почти ощупью Миранда добрела до своей каюты. Приказав Перке уйти, она рухнула на постель и разрыдалась. Она так тосковала о нем. Почему? Почему они встретились как чужие? Миранда успела заметить посеребренные виски. неужели посидела таски по ней? Хорошо, что ее шрамы незаметны. Миранда не слышала, как Джаред вошел в каюту и опустился на колени перед ее постелью. Не слишком хорошее начало, не правда ли, Миранда? Очень рад, что ты вернулась. Он осторожно обнял ее. Я хотела вернуться к тебе сразу после того, как Черкесский похитил меня, ответила она. Хотела бежать в первый же месяц. Но Как? была та Миранда, которую он знал. Морем. Хотела доплыть до Стамбула и обратиться в британское посольство, но меня поймали и с тех пор за мной строго следили. Миранда не видела, как при этих словах лицо Джареда мучительно исказилось. А потом на виллу напали татары. Я прошла пешком всю дорогу до Стамбула, с гордостью продолжала она. Правда, несколько километров проехала на повозки с награбленным барахлом, но в основном шла пешком. Слуги князя сказали татарам, что я богатая англичанка, за которую в Стамбуле дадут богатый выкуп. В Стамбуле татары хотели продать меня вместе с другими несчастными, но я в первую же ночь сбежала. На рассвете прошла через весь город, разыскивая посольство, а потом, черт знает, сколько времени убеждала идиота-превратника впустить меня. К счастью, увидела Кита Эдмунта. Тот-то я и поняла, что наконец спасена. Миранда вскочила и принялась взволнованно расхаживать взад-вперед по комнате. Джаред видел, что мыслями она была далеко. «Татары сзади! Кит и его друг Мирзахан впереди, а я... я была между ними!» «Татары орали, что я принадлежу им, что я их добыча!» «А Кит кричал, что я нахожусь под защитой британского флага!» «И как же ты спаслась?» «Мирзахан отсыпал им половину мешочка драгоценных камней!» Татары были более чем удовлетворены и, наконец, оставили меня в покое. Миранда помолчала и вдруг спросила, как ни в чем не бывало. «А сейчас, может, перекусим? Я ужасно проголодалась». Сопровождая Мальджародом, она прошла в столовую, где я их ждал празднично сервированный стол. Бедная кухарка сбилась с ног, стараясь приготовить все к возвращению Миранды. С раннего утра бегала все рынки Стамбула в поисках самой лучшей снеди, а потом полдня провозилась у плиты. Зато результат ее трудов превзошел все ожидания. Стол ломился от яств. Тут было и мясо, и жирный каплон, фаршированный рисом, и подсушенные ломтики персиков и априкосов, и огромное блюдо устриц в винном соусе с ароматными травами. Миранда на минутку задумалась. Рагу из помидоров слишком напоминало ей то, что она ела целый год. Выбрать зеленые бобы или морковь сельдереем в сметанном соусе. Рядом с мисочкой свежайшего сливочного масла стояла ваза с горячим белым хлебом. Миранда отрезала себе толстый ломтик, густо намазала маслом. Вот уже целый год она не видела белого хлеба. Откусив большой кусок, она приняла решение. Положила на тарелку перед собой несколько ломтиков мяса, немного риса и моркови с сельдереем. Бросив взгляд на буфет, она с удовольствием отметила большое блюдо, булочек с кремом, пирог с ягодами, стилтонский сыр, бутылки белого и красного вина. Миранда положила в рот кусочек мяса. Как я соскучилась по настоящему бифштексту. Русские всегда пережаривают его. А турки? Они едят в основном молодую баранину. Передай соль, пожалуйста. Джаред протянул круглую солонку. Ну что ж, придется сделать вид, будто он удовлетворен ее рассказом. Джаред понимал, что Миранда кое-что утаила, рассказала лишь то, что сочла нужным. Однако, если он будет настаивать, это только оттолкнет ее. Всему свое время подвел он итог своим мыслям. Какое-то время они ели в молчании. Миранда быстро покончила со своей порцией и подошла к буфету налить чаю. Отрезав два больших куска пирога с ягодами, она вернулась к столу. У тебя, как всегда, отменный аппетит одобрительно, заметил Джаред.